Огня больше, чем воды, как Гиппократ объяснял и лечил СДВГ. Давайте сразу приступим к первому мифу о том, что СДВГ якобы выдумали современные врачи. Тут все просто. Как сказал когда-то наш коллега Антон Павлович Чехов, увеличилось не число нервных болезней и нервных больных, а число врачей, способных наблюдать эти болезни. То есть дело вовсе не в том, что доктора придумали новое заболевание по заказу фармкомпаний, а в том, что появились новые возможности для диагностики. А заболевание было известно еще несколько веков, если не тысячелетий тому назад. Однажды в середине 19 века немецкий врач Генрих Гофман не смог найти для сына подходящего подарка на Рождество. А может и денег не было, ведь Гофман преподавал анатомию в университете и работал в больнице для бедных но он, как настоящий творческий человек, купил тетрадку, сочинил для сына юмористические стихотворения и даже собственноручно их проиллюстрировал. Все стихи посвящались непослушным детям. Чувство юмора Гофмана было, мягко говоря, своеобразным. Так озорница Полина играла со спичками и спалила дом. Бедняжка Конрад грыз ногти, и ему обрезали пальцы. Привереда Каспер не хотел есть суп и умер с голоду. Роберт не послушался родителей и пошел гулять в плохую погоду под зонтиком. Ветер подхватил зонтик и унес непослушного мальчишку. Общий список детских злоключений приводить не будем. Суть вы наверняка уловили. Но давайте обратим внимание на Филиппа Непоседу. «Филипп, обещаешь сегодня спокойно сидеть за столом?» Отец строго спрашивал сына, а мама молчала при том. Но мальчик совсем их не слушал. Крутился туда и сюда. Проказничал он и качался. Все для него ерунда. «Филипп, нам совсем не нравится, как ты себя ведешь». «Смотрите же, дети, смотрите». «Филипп, ты сейчас упадешь». Он так раскачался сильно, что стул опрокинулся. Грох! За скатерть схватился он с криком. Но разве же был в том прок? Посуда, еда и напитки скатились на пол. Сын кричит. Отец озадачен, что делать, а мать замерла и молчит. Под скатертью сына не видно, и нет ничего на столе. Тарелки разбиты, семья без обеда, родители в гневе. Вот сын непоседа. Книга Гофмана вышла под названием «Косматый Петр». Один из героев не хотел стричься, зарос, и все над ним смеялись. На русский язык ее перевели как «степка-растрепка», а на английский язык Гофмана переводил сам Марк Твен. Для чего мы приводим здесь этот пример? Дело в том, что поведение детей, описанное Гофманом в этих стишках-страшилках, очень смахивает на симптомы СДВГ. И немецкий врач был далеко не первым, кто обратил внимание на эти признаки. Вы наверняка слышали о клятве Гиппократа, которую дают врачи. Несколько лет назад, отдыхая в Греции на острове Кос, где жил когда-то от современной медицины, я купил маленький бюстик Гиппократа и свиток с клятвой на русском языке и автографом автора — Леониду от Гиппократа. Среди прочих заболеваний, которые описал древний грек, есть упоминание пациентов, которых отличает ускоренная реакция и меньшая цепкость, потому что душа быстро переходит к следующему впечатлению. Гиппократ приписывал это состояние преобладанию огня над водой и в качестве лечебного средства предлагал, во-первых, пить побольше воды, есть хлеб из ячменя вместо пшеничного и включить в рацион больше рыбы, а во-вторых, много времени уделять разным видам физической активности. Немецкий врач Мельхиор Адам Вейкарт в XVIII веке предположил, что расстройства эмоций и поведения возникают из-за физиологических причин, а не из-за колдовства и расположения звезд на небе, как тогда принято было считать. Одна из глав в его учебнике называлась «Дефицит внимания». Он описал взрослых и детей, страдающих от недостатка внимания, которые легко отвлекаются на что угодно, включая собственные фантазии. Для таких людей характерны отсутствие настойчивости, гиперактивность и импульсивность. Они нередко бывают неосторожны, небрежны и непредсказуемы. Может, это и было первым описанием СДВГ. Вейкард предположил, что виной такому поведению либо отсутствие дисциплины и плохое воспитание, либо нарушение регуляции мозговых волокон. Он отметил, что невнимательность чаще наблюдается у детей, чем у взрослых, и был прав. А насчет того, что женщины более невнимательны, чем мужчины, ошибался. Предметом пристального изучения врачей данное заболевание стало с начала XX века. В 1902 году в журнале The Lancet появилась расшифровка лекции английского врача Джорджа Стилла, который связывал гиперактивность с наследственностью и родовыми травмами, а не с плохим воспитанием. Стилл полагал, что у гиперактивных детей отмечается снижение волевого торможения из-за недостаточного морального контроля. Кроме того, он первым отметил преобладание данного заболевания среди мальчиков в соотношении примерно 3 к 1 и частую сочетаемость гиперактивности с антисоциальным и криминальным поведением, склонностью к депрессии и алкоголизму. В первой половине 20 века после эпидемии энцефалита Эконома начали замечать, что многие дети ведут себя необычно. Он же — литургический энцефалит, атипичная форма энцефалита, описанная в 1917 году австрийским психиатром и неврологом Константином фон Эконома. Болезнь поражает преимущественно промежуточный и средний мозг, и больные часто становятся безмолвными и обездвиженными. Это заболевание поражает головной мозг, и ученые стали искать связь между поведением ребенка и состоянием его мозга. С того времени гиперактивность у детей начали прочно связывать с повреждением мозга. В середине XX века широкое распространение получил термин «гипердинамический синдром». В 1947 году Арнольд Штраус выдвинул концепцию минимального повреждения мозга, согласно которой гиперактивность у детей напоминает последствия черепно-мозговой травмы у взрослых. В дальнейшем в англоамериканской литературе появился термин «минимальная мозговая дисфункция» — ММД. Число пациентов с ММД относят детей со средним уровнем интеллекта, с нарушениями в обучении и или в поведении, которые сочетаются с патологией центральной нервной системы. В 1968 году в классификации Американской психиатрической ассоциации DSM-2 появился термин «гиперкинетическая реакция детского возраста». В 1980 году в классификации DSM-3 появились термины «синдром дефицита внимания» и его разновидность «синдром дефицита внимания с гиперактивностью». В более поздней редакции той же классификации появился нынешний термин «синдром нарушения внимания с гиперактивностью», а также была зафиксирована возможность существования «синдрома дефицита без гиперактивности». О нем мы отдельно поговорим в главе СДВГ у детей, как проявляется. В 10-м пересмотре международной классификации болезней МКБ-10 данное заболевание рассматривается в рубрике F90 «Гиперкинетические расстройства», как нарушение активности внимания, а в последнем пересмотре МКБ-11 в рубрике 6А05. В нашей стране до конца 1980-х использовались термины гипердинамический синдром и минимальная мозговая дисфункция. Многих, особенно родителей детей с СДВГ, взволнованных их судьбой, интересует, а есть ли известные личности, которые, несмотря на свой диагноз, добились успеха. Обычно в пример приводят английского государственного деятеля и вождя революции XVII века Оливера Кромвеля, великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта и выдающегося поэта Джорджа Байрона, а также гениального физика Альберта Эйнштейна, но никто из них, как вы понимаете, у врачей по данному поводу не наблюдался. Предположить, что у них был СДВГ, можно лишь по описанию их поведения. Что же касается наших современников, то, если верить СМИ, СДВГ есть у пловца Майкла Фелпса, актера Ченнинга Татума, у астронавта Скотта Келли, а также у многих других знаменитостей. Я надеюсь, мы убедили вас, дорогие читатели, что это заболевание возникло не вчера. Тогда будем считать, что с первым мифом покончено.